Глава восемнадцатая. «Ты все-таки поедешь?» «Поеду. Мне бы раньше рассказать ей всю правду, да не моя это тайна. Но сейчас, когда этого нет, и когда вокруг него начали клубиться какие-то фальшивые наследники... Ты же сам, Егор, видел это шоу с его внебрачным сыном. Я поняла, что надо действовать. Мы же ничего не знаем, как она там устроилась. Уехали девчонки наши, может, уже и замуж повыскакивали за москвичей, а может, вообще...» Не хочу даже предполагать, чем они там могут заниматься. Может, в стриптиз пошли, может, по рукам. Хотя не так они были воспитаны. Ты куда сало дел? В морозилке? А ты какое хочешь взять? соленое или копченое? Копченое, Оно повкуснее будет. Варенье вот приготовила ей из черной смородины. Баночку маринованных белых грибов. Яйца уж не повезу, больно далеко. Могут разбиться, да и жара. Ты главное письма возьми. И как это тебе в голову-то пришло забраться в ее дом и поискать их? Да я же знала, что они есть, что он писал ей. Другая бы, после того, что с ней произошло, сделала вид, что ничего и не было. А наша Рита оказалась такой совестливой, что взяла и захлопнулась, как раковина. Была бы поумнее, вышла бы замуж за этого Костика. Уж как он ее любил! Ты мне так и не рассказала, как в дом-то залезла. Егор, ты серьезно?» Как будто бы не знаешь, где они ключи от дома хранили. В старой калоши под крыльцом. Ну и как там вообще в доме-то? Душно, горячо, жара же. Но чисто, правда, паутина много. Мне огород их жалко, весь бурьяном порос. Мать-то баб Маша, когда помоложе была, да пока не болела, так и любила в земле повозиться. У нее, покойницы, ни одной травинки не было. Слушай, Егор, может, масло топленого взять? Ты ты с ума, что ли, сошла? Она ж теперь миллионерша будет, а то ей масло и сало. Ты, главное, довези ей письма. Расскажи все, что знаешь. Вы, баба дуры, почему раньше не рассказали. Знали ведь, что она в Москву лыжи навострила. Сколько можно тебе повторять? Не моя эта тайна была, понятно? Да и Кречетов был жив, сколько раз видела его по телевизору. Такой интересный мужчина был, видный, глаза умные. Да жаль, что ему отворот поворот дали. Так глупо все получилось. Скажи, Егор, если бы мы с тобой собирались пожениться, а со мной вдруг такая история приключилась, ты принял бы меня? Простил? Конечно, простил. Да только ты бы сама не захотела после этого замуж выходить. Ладно, тема трудная. Да понятно. Ты, главное, паспорт не забудь. Если в Москве с тобой что случится, ну, карту украдут. Сразу иди в Сбербанк, пусть блокируют. Да ничего со мной не случится, ни каркой. Все, Егор, я готова. Вот только сумку помоги застегнуть. Ната, ты хоть запомнила, как тот магазин называется, где Танюха работает? Как ее найдешь-то? Синяя собака.